30 глава. Газета старая, но попадание все еще не привык к информационному голоду. Радио, интернет, телевидение, мозг привык обрабатывать огромные массивы информации, пусть и очень поверхностно, и не собирался отказываться от этой привычки. Алекс читал буквально все, начиная от серьезных статей с попытками анализа сложившейся политической ситуации до заметок о моде. Тем паче, что сейчас как раз такой период, когда все необходимые инженерные расчеты сделаны, Задачи подчиненным заданы, и делать особо нечего. Но и далеко не отойти, поскольку офицеры и сержанты время от времени подходили с какой-то текучкой, дергая его. И имелось бы под рукой техническая или юридическая литература, занялся бы самообразованием, после войны попаданец твердо вознамерился отучиться на инженера. А то смешно ведь. Столько интересных идей из будущего, а вот с воплощением он их в реальность совсем грустно. Идея по нынешним временам так. Нужно уметь просчитать экономический выхлоп от нее, понимать юридические формальности патентного дела, технологичность процесса. Так-то даже автомат Калашникова можно сделать в XIX веке. Другое дело, стоить он будет. Полезной литературы, не вызубренной наизусть, у него не осталось. В лагере с этим также глухо. Большая часть офицеров из книг держал разве что Библию или какой-нибудь молитвенник. В лучшем случае томик поэзии или душесчипательный роман, ну и как вариант порнографические открытки. Оставалось только сидеть под навесом на раскладном парусиновом стуле, читать старую прессу и время от времени оглядывать взглядом полководца фронт работы. Российская империя декларировала свой нейтралитет в войне между законным правительством Севера и мятежниками конфедерации, прочел он вслух, зацепивший его чем-то корявые строки с претензиями на изысканность, смешными для глубоко провинциальной газеты. Алекс, не веря глазам, еще раз прочитал заметку, в которой, как о свершившемся и всем известном факте, писали, что Россия отошла в сторону, больше не поддерживая Север в гражданской войне. Обиженный этим автор статьи весьма ядко прошелся по России, ее внешней политике и императорской семье. Критики Родины попаданец отнесся равнодушно. Императорскую семью он и сам не уважал, да и на мнение не слишком грамотно писаки и плевать. Стоп, стоп, стоп. Повъвшейся студенческой привычке особо сложную информацию он проговорил вслух. Что же меня зацепило так? Циркулирующие в Петербурге слухи, сообщенные в письме нашему корреспонденту, говорят якобы о том, что на императора оказали давление некие добровольцы, воюющие в священности для нас в войне как на стороне законного правительства в Вашингтоне, так и со стороны мятежников. Источники сообщают, что якобы эти добровольцы возмущены бесчеловечной тактикой выжженной земли, использующейся нашими войсками, а с недавних пор ставшей основной для генерала Шермана. Разумеется, сии Пасхвили можно считать бредом. Всем нам понятно, что войны ведутся самыми жестокими методами, и что тактика выжженной земли, несмотря на кажущуюся жестокость, скорее милосердна. Да-да, дорогие читатели, милосердна. Наше излишне рыцарское поведение только затягивало войну, на которой гибли люди. Войну, от которой страдает экономика обеих сторон. Окажущаяся жестокость бьет по экономике мятежников, сокращая тем самым длительность боевых действий. Так что, как бы странно это ни звучало, но генерал Шерман предложил свою тактику из человеколюбия. Так что данные и слухи, распускаемые нашими недоброжелателями, для Российской империи скорее повод выйти из конфликта. Добровольцы же, скорее всего, представлены небезызвестным Фрэнсисом Пиккинсом и его сторонниками. Как ни печально это говорить, но наши недавние союзники оказались нестойкими, не готовыми идти до конца. Давление Англии и Франции формально поддерживающих мятежников все-таки подействовало на русского медведя. Не будем обвинять Россию в трусости, но что ее император поддался экономическому и политическому давлению соседей, нет ничего необычного. В придворных кругах России издавна сильны как англофильские, так и профранцузские партии. Увы нам, они победили. Впрочем, дорогие читатели, не стоит расстраиваться, наши отважные солдаты уже громят войска мятежников в самом сердце так называемой конфедерации, обстреливая Атланту. Русский император, отступив шаги от победы, теряет лицо и лишается политических и экономических дивидендов. Я скидку могу назвать несколько предпринимателей из числа моих друзей, которые с большим разочарованием встретили эту капитуляцию России. Да-да, капитуляцию. Большой политики они капитулировали перед объединенным нажимом Англии и Франции, что не может не сказаться на политическом авторитете русского императора. В экономическом же, как я уже писал выше, наши предприниматели встретили это известие весьма разочарованно, а ведь у многих из них имелись большие планы на совместный бизнес с союзниками. Теперь же большая часть этих планов так и останется на бумагах. Вряд ли почтенные предприниматели захотят иметь дело со страной, где так легко нарушают союзнические обязательства. Слабые места в статье Алекс видел хорошо, и при желании мог бы потыкать носом корреспондента, только вот зачем. Хотя, окинув взглядом работающих подчиненных, он вздохнул и начал составлять уметь тезисы, разбивающие писаку, пух и прах. А затем поддерживающие, но нечего же делать. Всех развлечений сидеть на солнце под навесом и время от времени заниматься простейшими для него тригономическими вычислениями и решать настолько же простейшие задачки из области физики. И еще раз глаза в заметку, чем-то она его не отпускала. Вот оно. Пусть историю со США Арикс знал достаточно поверхностно, но ключевые моменты все-таки знал. И одним из таких моментов стала безоговорочная поддержка Севера Российской империи. Лет двадцать после этого между САС и Россией сохранились весьма теплые отношения. А ныне так вот. История все-таки знает сослагательные наклонения. Настроение скверное, и Алекс его не скрывал. Предчувствие переспросил Летруа и задумался А знаешь, подстрахуйся, пожалуй. Взяв взвод, Акадан отправился на рекогносцировку к персиковому ручью. По неведомой причине название буквально резало мозг, и он никак не мог понять, опять всплывают какие-то обручные сведения из будущего или просто дурное настроение. Персиковый ручей полностью оправдывает свое название. Местечко прямо-таки идиллическое. Заросы диких персиков, обилие птиц и мелкой живности. Очень живописно, самое то, чтобы поставить здесь домик и жить в с семьей, наслаждаясь сельской идиллией. «Черставщина», — ругнулся Алекс. «Рональд, дай-ка свою карту». Родич, которого попаданец натаскивал на штабного, протянул карту, сверили. Руки оторвать и в жопу вставить, в сердцах высказался майор о составителях карт. На несколько миль промахнулись, это надо же умудриться. Карта оказалась неточной. Если бы не паранойя попаданца, поехавшего лично проверять местность, оборона северян зияла бы дырами. Сделав кроки местности, Алекс вернулся и доложил полковнику о результатах поездки. Черчежи внесли необходимые планы, и бригада приступила к строительству укреплений. Всего через два дня, вечером 25 июля, Шерман двинул свои войска на противника. Кельтика наступление участвовала, но на второстепенных рубежах, готовые поддержать удачную атаку пехотинцев и начать закапываться на захваченных позициях. Алекс, еще плохо оправившийся от болезни, в наступлении участвовал вовсе уж формально, труся позади бригады на сменной лошадке, вместе с повозками, медиков и полевой кухней. Кухня, к слову, производилась по чертежам, переданным Турчининовым. До вечера прошли всего несколько миль, после чего начали окапываться. Впереди гремели выстрелы, и войска вели вялый ночной бой, но у Кельтики своя битва, строительство укрепления с учетом переменного военного счастья. Работы закончились далеко за полночь при свете костров. Утром встали ранешенько, буквально с первыми лучами солнца. Кельты присаживались завтракать, зевая и протирая глаза. Такие же невыспавшиеся шатались по лагерю офицеры. Пусть они не работали мотыгой, киркой и лопатой, зато бегать и проверять в потемках, все ли сделано правильно, оказалось то еще задачей. А после работы над чертежами, штабными бумагами, проверка часовых, старшие офицеры в итоге и вовсе не ложились. — Держи. — Фред сунул другу здоровенную металлическую кружку с крепчайшим кофе и примостился на бревне рядом, отчаянно зевая и наблюдая за цирконожкой, путешествующей по сапогу. Особых разносолов на завтрак нет, но под кофе и галеты с солониной нормально проскочили в желудок. Наскоро почистив зубы, Алекс вооружился по полной, взяв не только Спенсер, но и два револьвера. Поколебавшись, по голенище разношенного сапога засунул Деринджер. Мы как раз на стыке между Скофелдом и Томасом получаемся, нехотя разъяснил он свое поведение офицерам. Они в последнее время едва ли не ядом друг другу плюются, мало ли. Дальнейших аргументов приводить не стал, и так ясно, что желание подставить ближнего или непритима на помощь может перевесить воинский долг хотя бы в подсознании. Глядя на него вооружились и другие офицеры, а за ними и солдаты стали серьезнее относиться к обязанностям, не надеясь на другие части. Причувствиям на кельты доверяли, чем тот иногда пользовался. Раздался резкий звук горна, игравшего тревогу, и бригада моментально выстроилась в боевой порядок, заняв места в укреплениях. Кавалерию конфедератов встретили частым ружейным огнем. Потеряв около двухсот человек, та отошла. Сходу взять, пусть и хиленький, на укрепление, не вышло. Доложить о потерях? Десять раненых ровно, донеслось несколько минут спустя. Летруа крякнул довольно и подкрутил усы. Понятно, что кавалерия, против засевшей в укреплениях пехоты, ничего не может поделать, но чтоб и вовсе без потерь. Недаром гонял бригаду, ох, недаром. Но расслабляться рано. Южане быстро перегруппировались, подтянули пехоту и легкую полевую артиллерию, после чего начался совершенно бешеный обстрел. Противника до 20 тысяч по прикидкам Алекса, так что Кельтику спасает только более скоростельное оружие. У большинства конфедератов зарядные Энфильды, и они не могли вести огонь столь же часто. Летруа господствует на переднем крае, оказываясь в нужном месте в нужное время. Факадан командует резервом, выделяя в нужное время подкрепление. Южане напирают, то и дело пытаясь перейти у штыки. Время, время. Выбей они сейчас бригаду с занимаемых позиций, части конфедерации могут рассечь северян надвое, пойдя по тылам. «Арикс впервые участвует в такой крупной битве, и, как назло, в этот раз никакого отрешения нет. Действительность вокруг увидела не виртуальный, а вполне заправдошней, С грязью, кровищей, убитыми солдатами. Раненых в тыл коротко скомандовал он сквозь зубы. Да пусть кто может, начнут охапки веток рубить, да одеяло скатывать. Какая-никакая, а защита от пуль. Отступать будем, — нервно переспасил Вестовой из дальних родичей. Если в ближайшее время помощь не придет, то нас выбьет с этих укреплений». Благо, есть еще и старые, дойти бы до них. Родич закивал и умчался. Роти Келса выдвинулся на левый фланг, скомандовал майор, глядя на сражение в позорную трубу живея. Рядом упало ядро, шепя фитилем, один из устовых тут же потушил его. Арикс даже не обратил на это внимания, он весь на переднем крае. Долетавшие ядры и пули из дальнобойных Энфельда воспринимались как докока. Вот там впереди опасно, а здесь так, тыл. Потери бригады начали нарастать, число убитых перевалило за сотню. Поначалу большая часть потерь кельтов была от отражеской артиллерии, но укрепление все больше и больше превращается в ничто, и вот уже пули южан находят свои цели. Готовщие щиты, рябкнул он, и солдаты, бывшие с ним в резерве, начали растаскивать их на передний край, а вестовой побежал докладывать полковнику о задумке. Пятнадцать минут спустя кельты начали отступать с переднего края, прикрывая щитами из веток скрученных одеял и палаток. Защита довольно сомнительная, но работала. Не слишком хорошо, к сожалению, она позволила отступить в порядке, огрызаясь выстрелами на попытки южан перейти в атаку. Мимо, перекинув импровизированные щиты за спины, тяжело пробежали солдаты из передовых частей бригады. Резерв остался прикрывать их отступление. Попаданец тяжело сцепил зубы и побледнел, страшно до жути. От поспешного бегства остановил даже не воинский долг или долг перед людьми, которые считают его вождем, а здравый смысл. От кавалерии не убежишь. В левой руке зажата веревка, скучивающая его собственную палатку вместе с кое-каким барахлом, стоящим перед Алексом для защиты от пули. Правой винтовка. Поли орет он, залпом. Передние ряды конницы падают, страшно ржут умирающие покалеченные кони. Орут люди, свистят от пули. Залп. Атаку конфедератов все-таки остановили, но только потому, что это кавалерия. Пойди в атаку пехота, для которой сырая и достаточно пересеченная местность не является серьезной проблемой, тут-то бы им и конец. Но случилось так, как случилось. Кертика сумела отступить до старых позиций, укрепленных куда как лучше. обороняться там можно неделями, были бы патроны. А вот их-то почти и не осталось. Сколько? По десятку на человека, не больше, ответил Факадан полковнику. Прикажи отдать патроны лучшим стрелкам. Уже. Остальные примкнуть штыки и молиться. Молитвы. Не то, чтобы арикс атеист, в бога он верил, а вот в религию нет. Так что попаданец просто взял патроны и начал неторопливо целивать наступающих конфедератов, стараясь не обращать внимания на полетавшие рядом пули и взрывающие землю снаряды. Задержать дыхание и успокоить дрожь тела. Мягкое нажатие на спусковой крючок, и тело в сером падает на влажную от крови землю. Атаку отбили. Но генерал Худ, недавно назначенный командующим вместо Джонстона, лично повел Южан в атаку. Водушевившиеся конфедераты, любившие одного из самых харизматичных и молодых генералов, шли в полный рост с развивающимися знаменами. «Я убил его?» «Командир, убил!» — ликующий зарал Джейкоб О'Майли, опуская ружье. Генерал Худ повалился на убитый одним из телохранителей Хакадана. Мятежники издали знаменитый боевой клич и бросились на позиции кельтов, бегом выставив штыки. Кельты дрогнули. Они все-таки инженерные подразделения и не привыкли к штыковым. Арик сам от себя не ожидая заорал «Эйрин Гобра! Ирландия навсегда!» Рванул из ножен саблю и шагнул за брустверы. «Эйрин Гобра!» — в нескольких десятках метрах от него на валу стоял бледный, как смерть Фред с винтовкой наперевес. «Эйрин Гобра!» — заорал Летруа. Труа. Гобра!» — поднялись стены Ира, а за ними и все солдаты. Какое-то дикое веселье накатило на кельтов, да и Алекс понял впервые, что значит упоение в бою. Глаза начало заливать кровью из засеченного осколком лба, он летел лоб рукавом и зло оскарился. Прыжок вниз, к набегающим врагам, укол сабли, и вот один из мятежников падает с распоротым животом суча ногами. Уклонившись от неуклюжего штыкового удара немолодого мужчины с вислыми черными усами и офицерскими эполетами, Алекс резанул клинком по горлу врага и лишь после этого вспомнил, что у него есть револьверы, заряженные. Выстрелы прозвучали очень быстро, и в такой тесноте ни один не пропал даром. Хуря с такого расстояния, смерть почти верная, кто не умрет сразу, того затопчут чуть-чуть погодя. На расчищенное пространство пробились телохранители, и Алекс мигом оказался в тесном кольце, прикрытый от штыковых и сабельных ударов. Но он не бездействовал. Длинные руки позволяли носить уколы из-за спин солдат. Еще трое на его счету. Окружающие его телохранители начали умирать один за другим, да и сам попаданец приготовился к смерти. Страшно не было, вырез дурной азарт и желание взять с собой на тот свет побольше врагов. Тут заговорили пушки северян. Томас все-таки пришел на выручку, подтянув несколько батарей, и отчаянные артиллеристы открыли огонь по мятежникам прямой наводкой. Конфедераты принялись отступать, и будь у кельтов патроны, это отступление перешло бы в бегство но и без того битва у Персикового ручья стала безоговорочной победой севера.